Глава 6: Отпустите стыд и переживания. Будучи дочерью матери нарцисса, вы непременно уверены, что с вами что-то не так, пусть даже никогда и не произносили этого вслух. Чувство появляется незаметно и сбивает с ног, как волна в океане. Или же следует за вами по пятам, как молчаливая тень, становясь вашей копией. Возможно, вам знакомы признаки его приближения, предсказуемого, но нежелательного, похожего на весеннюю аллергию и пробки в час пик. Давайте рассмотрим несколько примеров возникновения чувства стыда. Вы снова и снова идете на свидание с человеком, который совершенно вам не подходит. Подруги устали слушать жалобы на то, что вам попался очередной придурок, рассказы о скорой встрече с тем самым или решение дать кому-то еще один шанс. Вам хорошо удается оправдывать людей и винить во всем себя. Может, вы ведете себя слишком напористо и попросту всех отпугиваете? Может, не вполне четко понимаете, чего ждете от отношений? Подруги говорят, что вам надо быть внимательнее, и не игнорировать предупреждающие знаки. Но вы знаете, в чем правда. С вами что-то не так. Вы который год твердите, что сбросить 10 фунтов просто необходимо. Ходите в зал, питаетесь правильно, а вес ползет вверх. Во время ежегодного осмотра врач сказала, что надо следить за холестерином. Вы ощущаете себя полной неудачницей. Что с вами не так? Даже здоровье не удается поддерживать. Этому совершенно нет оправданий. Возможно, вы вошли в Инстаграм всего на минуту. Инстаграм. Социальная сеть, принадлежащая компании MetaPlatforms, Inc. 21 марта 2022 года ее деятельность была признана экстремистской и запрещена на территории России. Ведь уже не раз говорили себе держаться от него подальше, потому что это эмоциональный яд, но у вас нет сил противиться желаниям. И вот, пожалуйста, друзья по колледжу собрались на ужин, а вас не позвали. Пусть вас и не связывает крепкая дружба, но все равно неприятно, ведь сразу появляется ощущение собственной никчёмности. Оно не проходит и через неделю. Вы убеждены, что настолько неинтересны одногруппникам, что вас исключили из компании. Прошлым вечером вы, кажется, выпили больше, чем следовало. Опять. Хотя давали себе слово воздержаться, когда подруги пригласили вас собраться в кафе на час скидок. Жаль, что для вас вечер не ограничился часом. На следующее утро вы страдаете от похмелья, опаздываете на работу, мучаясь еще и от стыда. Соседка пригласила вас в группу восстановления. Но ведь там вы можете встретить кого-то из знакомых. Вы клялись, что никогда не станете похожи на мать. И что же? Вы такой и стали. Отвратительно. Но начальник вновь к вам приставал. И вы опять ничего не сказали. Сделали вид, что его рука не коснулась, будто случайно, ягодицы или груди. Потом он объявил, что стоит вскоре ждать увольнений. Что делать? Разве вам кто-то поверит? Его все обожают. Это все моменты, описывающие стыд, чрезвычайно болезненное чувство, переживание по поводу того, что вы недостаточно хороши для того, чтобы вас принимали и ценили. Такое определение дает Брене Браун. Здесь важно прояснить, в чем разница между стыдом и чувством вины, которые могут путать. Вы испытываете вину, когда сделали нечто, что привыкли считать неправильным, нечто, противоречащее нормам этики или личным принципам того человека, каким хотите быть. Например, вас раскритиковал коллега, а вы позже сорвались на партнере. Это противоречит вашим принципам доброжелательного общения. Чувство вины за совершенный поступок вполне оправдано. Если вы не будете себя сдерживать, подчиняясь принципам, отношения будут под угрозой. Чувство вины может подтолкнуть к действиям, цель которых — исправить ошибку, например, принести извинения партнеру и подумать, как поступить в следующий раз в моменты стресса, чтобы подобного не повторилось. Что бы произошло в случае появления чувства не вины, а стыда после грубого отношения к партнеру? Стыд. Это прежде всего глубоко укоренившееся ощущение, что с вами что-то не так, и проблема заключается не в поступке, а в вас. Если вам стыдно, вероятно, вы чувствуете или делаете нечто из перечисленного далее. Испытываете множество негативных чувств по поводу своего поступка или считаете себя ужасным человеком? Отрицаете поступки? Злитесь на партнера? Игнорируете проблему, ощущаете эмоциональное безразличие, впадаете в депрессию, чувствуете тревожность. Стыд неочевиден. Он может проявиться в поведении, в ситуациях, совсем не связанных с той, что его спровоцировало. Давайте подробнее рассмотрим области, в которых проявляется это чувство. Бесправо на ошибку. Вы можете хотеть стать совершенными в какой-то сфере жизни. Допуская ошибку, придаете ли вы этому большое значение? Не раздуваете ли проблему сверхмеры? Когда что-то идет не по плану, вы реагируете излишне остро, злитесь и расстраиваетесь. Причина может быть в перфекционизме, и ранее перечисленные вопросы указывают на признаки того, что вы находитесь во власти этого чудовища. Стыд и перфекционизм идут рука об руку, поэтому неудивительно, что вы ужасно себя чувствуете. Вероятно, родители не давали вам права на ошибку и не научили извлекать из них уроки. Вместо этого ругали за каждый промах, даже не задумываясь о ваших чувствах и не помогая найти выход из сложившейся ситуации. Допущенные ошибки оценивались с точки зрения влияния на вашу мать. Была ли она сконфужена? подавлена, унижена или зла. Из-за этого в вас крепла уверенность, что человек, совершивший ошибку, сам ошибка природы. К тому же, вероятно, ваша мать не умела принимать и свои ошибки и недостатки. Вы приобрели это качество в семье, и причина в том, как к вам относились в детстве и какой опыт вы получили, наблюдая за взрослыми. «Если ваша мать грандиозный нарцисс, возможно, она начинала обвинять людей, когда чувствовала, что ее неприглядные качества или ошибки стали очевидны. Если же у нее больше был выражен уязвимый тип нарциссизма, то, столкнувшись с собственными негативными качествами, как реальными, так и воображаемыми, могла замкнуться или даже впасть в депрессивное состояние». В любом случае, ваша мама не была достаточно зрелым человеком и не пришла к пониманию, что идеальных людей не существует. Помните Сару из главы 4? Ее мать Роберта вышла из себя, узнав от учителя, что у дочери проблемы с математикой. От этого в женщине развелась уверенность, что не быть идеальным значит разозлить мать, и, как следствие, она начала испытывать стыд. Стыд никому не нравится, и человек сделает все, чтобы избавиться от этого чувства. Именно поэтому ваш разум предлагает вам другие события или ощущения, как только тот появляется. Однако стыд неизбежен, и никакие способы борьбы с ним не помогут уничтожить его и вернуться к нормальной жизни. Далее вы узнаете, как сосуществовать с ним. Переключиться с чувства стыда. Каковы же способы решения проблемы? Во-первых, нужно не пытаться избавиться от стыда и прочих неприятных эмоций, а принять их, выделяя для них пространство внутри себя. Часто этот процесс называют принятием, иногда непротивлением, готовностью, что означает открытость всему, что появляется в жизни, и непротивление тому, что уже есть внутри вас. Следует быть готовым принять мысли, физические ощущения и разного рода импульсы. Представьте это как желание испытывать все внутренние чувства. Если вам еще не близка идея принятия, можете для начала вообразить, что даете себе разрешение испытывать все, каждую эмоцию, чувство, ощущение, что присутствует в вашем теле. Это совсем не значит, что вы хотите этого. Вы лишь позволяете им существовать. Откройте блокноты и запишите ответы на приведенные далее вопросы. Используйте это время для тренировки и разрешения себе испытывать все без осуждения. Если же вы мысленно все же будете ругать себя, так, скорее всего, и будет, не расстраивайтесь, примите и это тоже. Вы испытываете потребность быть идеальной во всем? Если да, то в каких сферах проявляется ваш перфекционизм? Помогли ли вам разобраться с перфекционизмом знания о нем, стыде и их связи с нарциссизмом матери? Кратко опишите случай, когда у вас возникло желание поступить как перфекционист. Достаточно одного-двух предложений. В следующий раз, когда возникнет такое желание, отметьте. В чем ваш разговор с собой отличается от предыдущих ситуаций? Как отличались предпринятые вами действия? Случалось ли вам в прошлом находить выход из положения, основываясь на собственных желаниях, хотя бы отчасти? Как вы поступили? На какие сильные черты вашего характера указывает этот поступок? Теперь, когда вы узнали о стыде и перфекционизме, рассмотрим, почему стыд — одна из самых сложных для понимания и управления эмоций. Липкая власть стыда. Справиться со стыдом сложнее, чем с любым другим чувством. Из-за трудностей с распознанием его называют чувством спящего. К сожалению, отношения между матерью-нарциссом и ее дочерью способствуют возникновению у последней стыда. Разумеется, немногие матери к этому стремятся, и, скорее всего, причины их поведения кроются в травмирующем опыте из детства и в их собственных неудовлетворенных потребностях. Однако для того, чтобы разорвать порочный круг, чрезвычайно важно понять, почему дочь испытывает стыд в настоящее время. И то, и другое вполне реально. Дочери нарциссических матерей нередко сталкивались с перечисленными далее ситуациями, когда мать вела себя так, словно завидовала дочери, вела себя так, будто соревнуется с дочерью, игнорировала неприятные ей эмоции дочери, унижала чувства дочери, высмеивала их и злилась, не заботилась должным образом о физических потребностях дочери. Вела себя неподобающе или бесчувственно по отношению к дочери и ее физическим потребностям. Всегда стремилась быть в центре внимания, проявляя черты грандиозного или уязвимого нарцисса. Что из перечисленных моделей поведения оказало на вас воздействие? Выросли в доме, где вас не замечали, не прислушивались к вашему мнению и не считались с вами. Со временем пришло осознание, что иногда быть незаметной — лучший вариант. Это была стратегия выживания. Но ее проблема в том, что чем дольше вы ей следуете, тем хуже вам становится. Со временем ваши чувства и потребности перестают учитываться. Более того, они становятся проблемой и тяготят вас. Ощущение, что окружающие не замечают ваши чувства, становится установкой как выбранные станции на радио в машине. Они не работают все и постоянно, но найти их и включить проще, потому что они уже настроены. Нажали — и пошел звук. По такому же принципу у Эллисон в детстве включался стыд. Элисон 45. Она замужем за Джастином, ее ровесником, и у них двое сыновей подростков. Эллисон пишет статьи в журнал. После рождения второго сына Джастин успешно вылечился от онкологического заболевания. Элисон благодарна судьбе за то, что муж здоров, семья финансово обеспечена и сыновья растут в благополучии. Однако часто ее посещает мысль, что она не заслужила такого счастья. У Элисон нет видимого повода для тревог, ведь ее статьи часто публикуют в известных журналах но она пребывает в напряжении, пока не увидит их на страницах изданий. Недавно она получила награду за журналистское расследование о загрязнении рек в округе химическими отходами. Элисон пришла на церемонию и приняла награду, а, уходя, услышала за спиной «Разве она ученый?» Ее мгновенно охватил стыд и печаль. Кровь ударила в голову, ноги стали подкашиваться. В голове мелькнула мысль: « Что ты можешь знать о токсичных отходах? Конечно, кто-то другой справился бы лучше тебя. Весь путь до дома она не могла избавиться от гнетущей мысли, когда все поймут, что она занимается тем, в чем плохо разбирается. На следующий день Джастин сказал, что хочет пригласить ее и двух ее близких подруг на ужин, чтобы отпраздновать награждение. Узнав, что жена никому ничего не сказала, Он очень удивился. «Мне неловко», — объяснила она. «Не хочу, чтобы казалось, будто я хвастаюсь». Попробуем понять, в чем причина такого поведения. Отец Элисон, Уолтер, работал пожарным. Мать, Памела, работала домохозяйкой. Элисон очень гордилась отцом. Помнила, как сияла от счастья и чувствовала себя звездой, когда их класс приезжал на экскурсию в пожарную часть. Однако дома ее настроение было другим. Элисон понимала, что маме очень тяжело вести хозяйство, заниматься детьми и пожилыми родителями, которые жили неподалеку на одной с ними улице, особенно когда отец уходил на работу на сутки. Памела предъявляла высокие требования к себе и детям. Ей, как и позже Элисон, редко удавалось оправдать собственные ожидания. Памела легко выходила из себя и в такие моменты сыпала резкими комментариями в адрес дочери. В отличие от брата, добившегося успехов в спорте, Элисон любила учиться. Большую часть времени она проводила в комнате, делала записи в дневнике. Памелу не радовала привычка дочери проводить много времени за тетрадями и книгами. Перед ужином она стучала в дверь ее комнаты и с иронией спрашивала, «Опять сидишь за своими тайными текстами?» Когда Элисон получила итоговые отметки, среди них, помимо отличных, была одна «отлично» с минусом. На что Памела спросила, «Если ты такая умная, почему же одна оценка с минусом?» Элисон взрослела и брала на себя все больше обязанностей. Она помогала маме ухаживать за бабушкой и дедушкой, выполняла их поручения, убиралась и отвозила, куда им было нужно. Памела никогда ее не благодарила и часто повторяла «Быть умной — не единственное, что ценится в нашей семье». Возвращаясь домой после дежурства, Уолтер ложился спать, а все выходные проводил на матчах брата. Элисон была в шестом классе, когда мама повезла ее к дантисту. По пути, во время разговора, Элисон призналась, что хочет стать известной писательницей, когда вырастет. «Вот как?» — ответила Памела. «Разве ты так много знаешь, чтобы писать?» Из-за стыда Элисон не смогла исполнить мечту. В ней укоренилась уверенность, что она плохая из-за желания быть собой. И это чувство было настолько сложным, что она не могла выразить его словами. Таланты Элисон, любовь к учебе и писательству занижали самооценку матери и подталкивали ту к унижению дочери. Несмотря на то, что Элисон удалось сделать успешную карьеру, реплики матери походили на черную тучу, появляющуюся в самый неподходящий момент. Как это произошло? Почему нервозность и стыд остаются с человеком даже по прошествии времени, когда события остаются далеко позади? Почему они портят жизнь, заставляют делать то, чего вы совсем не хотите, и что совсем не входит в круг ваших интересов? Для понимания важно обратиться к тому, как мозг сохраняет эти болезненные моменты. Вернемся к Элисон. В период формирования в подростковом возрасте ей часто приходилось слышать от матери язвительные, злобные замечания, повлиявшие на ее самооценку. Элисон стремилась отвлечься от внутренних проблем, поэтому решила помогать маме с делами. Она не думала о ситуации постоянно и не задавалась вопросами, «Мама намеренно меня задевает. Не понимаю, в чем моя вина. Что со мной не так?» Вместо этого мозг стал работать с травмирующими переживаниями. Рассмотрим, что же происходило. В подростковом возрасте у вас был травмирующий опыт общения с матерью. В работу вступает эмоциональная часть мозга, называемая лимбической системой. Она дает сигнал, и в кровь поступают гормоны стресса, такие как адреналин и кортизол. Мышцы напрягаются, сердце колотится, появляется тошнота. Думающая часть мозга в моменты стресса отключается под влиянием момента. Требуется доля мгновения, чтобы память об этом событии отпечаталась в эмоциональной части мозга, в структурах, где хранятся и обрабатываются эмоции. Они не связаны со словами. У них нет многолетней истории, способной что-то прояснить. Когда ваши воспоминания таким образом хранятся в части мозга, у них просто нет возможности перейти в думающую его часть, где они выстроятся логически и свяжутся со словами. Эмоции, связанные с травмирующим событием, хранятся в отделе мозга многие годы. Услышав фразу «разве она ученый?», Эллисон вспомнила язвительные, унижающие замечания матери. Тело отреагировало так, как это было, когда женщине было 14. А ведь Элисон не могла знать, что вкладывал говорящие в эти слова. Возможно, он совсем не хотел принижать ее заслуги, а, напротив, был впечатлен прекрасной статьей о токсичных отходах. Дело в том, что эмоциональный мозг путает подобное и одинаковое. Именно это и произошло с Эллисон. Ее мозг не смог уловить разницу между травмирующим опытом общения с матерью и внутренними ощущениями и событиями, происходящими здесь и сейчас. К тому же стыд, как и прочие эмоции, служит определенной цели. Он способствует сокрытию от себя самой того, что для вас действительно важно, ощущение, что вы уникальны, такая, какая есть. Далее рассмотрим, как Элисон научилась избавляться от чувства стыда. И у вас это тоже получится. Элисон изучила пять этапов, направленных на выявление стыда и управление им. В следующий раздел рекомендуется слушать, делая записи в дневнике. Например, ответы на вопросы, которые могут понадобиться в будущем. Знаете, что этот пятиэтапный метод можно применить и к другим болезненным эмоциям. Первое. Отмечайте для себя моменты стыда. Опишите миг, когда испытывали неприятные эмоции. Выберите случай, вызвавший чувство умеренной или легкой степени тяжести, а не тот, который кажется чрезвычайно постыдным. Запишите, что вы испытывали, когда вспоминали физические ощущения в теле, приходящие в голову мысли, эмоции, от чего защищало вас чувство стыда. Элиса написала случай, когда перепутала, у кого из сыновей выпускной, и пришла не в ту школу. К другой она подъехала, опоздав на церемонию, всего на 15 минут, но чувствовала себя при этом ужасно, будто серьезно подвела сына. Делая записи в дневнике, Элисон отметила, что непроизвольно сжала зубы, и в груди появилось ощущение тяжести. Она понимала, что подобная реакция чрезмерна, но не могла с ней справиться. Узнав больше о чувстве стыда, она связала резкий голос в голове с ощущениями из прошлого, из детства. Помните, как Памела насмехалась над дочерью из-за того, что та получила не отлично, а отлично с минусом? Эллисон поняла, как строга была, помыла к себе, как хотела быть идеальной, как злилась и расстраивалась, когда это не получалось. Внутренний голос, стремящийся пристыдить Эллисон, в том числе диктовал необходимость стать идеальной. Если она не ученый, почему же получила награду за работу, связанную с наукой? Стать достаточно хорошей невозможно при всех стараниях. Элисон пришлось много времени посвящать практикам, но ей все же удалось отмечать моменты, когда появлялось чувство стыда, и осознанно готовиться к следующим шагам. Второе. Обозначьте ценности. Стыд заставляет забыть о том, кто вы и что для вас важно. Вы чувствуете себя никчемной, и в таких ситуациях может появиться желание держаться дальше от людей, определенных событий, мест и действий, которые важны для вас. Не забывайте, причина в том, что стратегия избегания помогала раньше обезопасить себя, однако сейчас она вас не спасет. Еще раз определите, что для вас важно. Вспомните ту ситуацию, с которой решили работать и выбрали в первом разделе. Как она помогает понять, что вам нужно для изменения жизни к лучшему? Перейдите к главе 2 или просмотрите записи в блокноте, чтобы вспомнить о типах ценностей, что вам необходимо сделать, чтобы жить в соответствии с вашими ценностями, даже если действия эти не видятся приятными и простыми. Элисон определила для себя две основные ценности. Общение с дорогими ей людьми и забота об окружающей среде. В моменты, когда ее сковывал стыд, Она решала, что должна сделать так, чтобы жизнь соответствовала принципам. Именно поэтому Элисон рассказала подругам о награде, хотя это было непросто. Они вместе отправились в ресторан отпраздновать это, как делали, когда в жизни подруг происходило что-то значимое. Это помогло Эллисон реализовать одну из ценностей — формирование прочной связи с близкими людьми. Также Элисон. Взялась писать статью на еще более сложную и важную тему об окружающей среде. Следующий шаг для изменения ситуации. В голове все еще звучали слова матери «много ты знаешь, чтобы писать». Но у нее стало получаться не прислушиваться, а заниматься тем, что ей интересно. Третье. Взгляните на стыд с другой стороны. В этой главе я рассказывала о том, как события, связанные с чувством стыда, сохраняются в той части мозга, которая отвечает за эмоции. Они фиксируются довольно быстро, до того, как другая часть успевает обработать их с помощью логики и понять. Раньше вы были недостаточно взрослы, чтобы мозг воспринял ситуацию и дал вам сигнал о том, что в произошедшем травмирующем событии нет вашей вины. Приведенные далее вопросы — основаны на работе эксперта по травмам Кортни Армстронг. Их цель — помочь вам отстраниться от сложных событий в жизни, дать возможность посмотреть на них с другой стороны и сделать, возможно, другие выводы. Первое. Кратко опишите сложную для вас жизненную ситуацию. Достаточно нескольких фраз. Второе. Как произошедшее изменило ваше отношение к себе? к другим людям, к жизни, миру, будущему. Третье. Что бы вы хотели сказать о людях, вовлеченных в ситуацию? Какие чувства вы бы хотели испытывать, находясь рядом с ними? Четвёртое. Что зацепило вас в эмоциональном отпечатке события? Пятое. Как бы вы хотели относиться к себе сейчас? Шестое. Какие сильные стороны, таланты, идеи вы смогли бы развить, если бы не это событие? Седьмое. Что бы вы сегодняшнее хотели передать себе прежний? 8. В чем вы уверены в отношении своей жизни, мира, будущего? Понимаете ли вы, как использовать полученный опыт для пополнения жизни целями? Силой, смыслом. Помните Лорен из главы 5, которая работала в лаборатории вместо того, чтобы учить детей? И все это только для того, чтобы ее не считали неудачницей. Она знала, что такой выбор профессии разочаровал бы мать, отчего у женщины появилось бы ощущение, что и она сама была для нее разочарованием. Приведу реакцию Лоран на выполненное упражнение. Первое. Когда я училась в колледже, призналась маме, что хочу стать учителем начальных классов, на что она ответила довольно резко. «В нашей семье люди не тратят жизнь на то, чтобы подтирать сопливые носы». Второе. «Я отчетливо ощутила, что моя мечта ей претит. Маме стыдно за меня». Следом появилось чувство никчемности и уверенность, что другие не поймут меня так же, как не поняла и она. На меня всегда будут смотреть, как на человека, растрачивающего талант и позорящего семью. Это вызвало в душе безнадежность, ведь я никогда не смогу реализовать мечту и заниматься в жизни тем, чем хочу. Третье. Мне было важно понять, что причины поведения мамы и ее слова связаны не со мной, а с тем, что у нее внутри. Она видит мир определенным образом, и мне это не изменить. Четвертое. Постоянно слышать в голове голос мамы было ужасно. Ее презрительный тон расстраивал меня больше, чем смысл слов. Пятое. Я отдельная личность, а не часть матери. Ее слова могут иногда ранить, но это ее слова. Их произносит не мой внутренний голос. Шестое. Я способна постоянно меняться и расти как личность. Я сильнее, чем полагала. Я могу понять чувства других людей. Седьмое. Я добьюсь цели и стану учителем. И очень хорошим учителем. Я смогу стать собой и принимать решения, исходя из своих желаний. Мне будет очень приятно работать в школе. Там у меня будет много друзей. Восьмое. Не все смотрят на мир так, как моя мама. Я найду тех, кто разделит мои взгляды и ценности, и эти люди примут меня такой, какая я есть. В жизни много дорог и способов приносить пользу миру. Следующий раздел посвящен горю и страданиям, поскольку для многих дочерей-матерей-нарциссов стыд, горе и страдания тесно связаны. Горе и страдания. Даже если ваша мать еще жива, вы все равно можете страдать из-за того, что у вас никогда не было настоящей матери. Вы даже представить не можете, каково это. Мечтаете не думать об этом, но тяжесть страданий давит на вас многотонным грузом. Часто, особенно во время праздников, вы стараетесь делать вид, что у вас с мамой нормальные отношения, поскольку вам не хочется, чтобы кто-то знал, как вы действительно относитесь друг к другу. Иначе люди сочтут, что с вами что-то не так, что вы сумасшедшая или ущербная. Вам кажется, что вы ощутите облегчение после кончины матери, от отчего с нетерпением ждете этого дня. Неужели он настанет, и вы станете свободной? Возможно, вы даже представляли сцену убийства матери. Конечно, вы бы никогда на это не пошли, но картины всплывают в голове снова и снова, когда мать в очередной раз унижает вас и насмехается над вами. Вам становится только хуже. Вы испытываете стыд и чувство ущербности. Разве это нормально? Есть ли у вас подобные мысли, импульсы и побуждения? Если да, знайте, вы не одиноки. Как дочь матери-нарцисса вы можете постоянно сталкиваться с болью такой силы, что она выбивает из колеи. Возможно, на вас даже давит отчаяние из-за отношений с матерью, и из-за того, какое влияние она оказывает на вас. Ранее уже упоминалось, что важнейшее значение для продвижения вперед имеет принятие чувств. Кроме того, вероятно, вам необходимо прочувствовать страдания или иные значимые эмоции, оплакать отношения с матерью, которых у вас никогда не было. Конечно, это непросто. Существуют ритуалы и традиции для траурных событий. У католиков — поминки, у иудеев — шива. Жители в странах Запада носят темное в знак траура, а во многих государствах Азии традиционный цвет одежды на похоронах — белый. Соблюдение ритуалов помогает человеку принять смерть, почувствовать ее реальность, проститься с умершим, получить поддержку и осознать, как строить жизнь после утраты. Тем не менее, вы можете испытывать страдания и без совершения ритуалов в жизни. Существует такое понятие, как «неоднозначная потеря». Этот термин был впервые использован психологом Полиной Босс для определения случаев, когда человек физически присутствует, но психологически отсутствует. Бывает, что члены семьи озабочены постоянными думами о пропавшем человеке даже по прошествии многих лет. Это неоднозначная потеря исключительно психологического характера, ведь событие в физическом смысле не происходило. Жива ваша мать или нет, горе и страдания присутствуют в вашей душе. Несмотря на то, что церемония не была проведена и вы не получили соболезнований, а у двери вашего дома не оставляли съестное. Как вы оплакиваете потерю матери, которая присутствует, и отсутствует одновременно. Когда Джун пришла на сеанс терапии, ей было 72. Причина была в тревожности. Она часто просыпалась ночью и не могла заснуть. Ее мать Флоренс умерла несколько десятилетий назад. Джун жила одна, лишних денег у нее не было, но все же пенсия позволяла чувствовать себя комфортно в финансовом плане. Дом, в котором выросла Джун, Флоренс завещала ее брату на том основании, что он женат и нуждается в нем больше, чем она. Решение матери потрясло и оставило в душе обиду. «Я выбросила это из головы и даже не вспоминала», — признаётся Джун. «Точнее, я думала, что смогла. С племянником и племянницей у меня всегда были хорошие отношения, в отличие от брата и его жены». Она замолкает. Глаза увлажняются от слез. «Не знаю, почему сейчас я так расстроена. Они продают дом и переезжают во Флориду. Они даже не спросили меня, что я думаю по поводу продажи. Не хочу ли что-то предложить?» Во время сеансов терапии Джун приподняла завесу, скрывавшую болезненные чувства, которые она тщательно прятала всю жизнь. «В семье я всегда была на вторых ролях. Для мамы существовал только мой брат. Я помогала по дому, хорошо училась, но этого никто не замечал. Я никогда не чувствовала, что меня любит, что я что-то для нее значу. Джун страдала из-за отношений с матерью и того, как они повлияли на нее и ее чувства в настоящем. Дом вновь переходил от владельца к владельцу, а у нее опять не было права голоса. Джун горевала не по одному поводу, как полагала до начала терапии. Она страдала из-за того, что у нее никогда не было нормальных отношений с матерью, из-за желания быть любимой и дорогой для кого-то, из-за того, что не смогла справиться с низкой самооценкой, когда стала одинокой работающей женщиной. И, наконец, она очень страдала и оплакивала потерю семейного дома, а также то, что брат не подумал о ее чувствах, словно она человек второго сорта. Практика «Предоставьте горю право высказаться». Эта практика немного отличается от обычных. Пожалуйста, подумайте о матери и запишите в дневнике ответы на предложенные далее темы для высказываний. Возможно, это будет непросто, поэтому не стоит спешить. Поделитесь при желании результатом со своим терапевтом, близкой подругой или человеком, которому безоговорочно доверяете, с тем, кто вас всегда поддержит. Я бы хотела... Мне важно сказать тебе... Мне было очень тяжело, когда ты... Думаю, ты не понимала, что... Мне важно, чтобы ты... Я никогда не говорил о тебе. Самое теплое воспоминание о тебе. Самое болезненное воспоминание, связанное с тобой. Последствием наших отношений стали мои проблемы с... Благодаря нашим непростым отношениям, у меня появились некоторые сильные стороны. Я горда собой, потому что... Интересно, знала ли ты... Мои самые важные достижения. Присытившись страданиями, я... Самым важным, что я вынесла из наших отношений, стала. Эти вопросы можно перечитывать время от времени и размышлять над ними вновь и вновь. Помните, что в случае возникновения разного рода мыслей, эмоций, воспоминаний и порывов нужно не пытаться с ними бороться, а просто позволить им существовать. Вам не нужно постоянно проживать их. Можете сделать шаг в сторону и заниматься тем, что для вас сейчас более важно. Самое главное — говорить с собой по-доброму и с сочувствием, как вы определенно вели бы себя с любым другим человеком, который переживает горе. В этой главе вы узнали о таком непростом чувстве, как стыд, а также о том, почему он у вас есть и как с ним справиться. Мы говорили о горе и страдании, чувствах, состоящих из многих аспектов. Для вас они связаны с потерей человека, которого никогда не было рядом. Следующая глава посвящена эмоциям и тому, почему вам сложно понять, что вы чувствуете и как с этим справиться.